«Чему нас учит Шекспир?» Воскресенье, 25 декабря 1825 года. «Сегодня вечером в 6 часов я отправился к Гёте, которого застал в одиночестве и прожил возле него несколько прекрасных часов. «Дух мой», — сказал он, — «все это время был обременен. Столько доброго и тут, и там делалось для меня, что из-за бесчисленных выражений благодарности мне некогда было жить». Предложения различных привилегий, касающихся издания моих сочинений, одно за другим поступали ко мне с различных дворов, а так как каждый двор находится в своем особом положении, то любое из них требовало особого ответа. Затем на меня еще посыпались предложения бесчисленных книгопродавцев, на которые тоже надо было отвечать, предварительно все обдумав и взвесив. Далее, в связи с моим юбилеем, мне прислали тысячи добрых пожеланий, и я до сих пор еще не управился с благодарственными ответами. Тут ведь не отделаешься пустыми или общими словами, хочется каждому сказать что-то подобающее и приятное, но теперь я уже мало-помалу освобождаюсь, и вкус к интересным беседам вновь оживает во мне». Я хочу рассказать вам об одном недавнем своем наблюдении. Все, что мы делаем, имеет свои последствия, но это отнюдь не значит, что разумное и справедливое приводит к хорошим последствиям, а неразумное к дурным часто бывает и наоборот. Совсем недавно, во время переговоров с книгопродавцами, я совершил ошибку, о которой очень сожалел. Но теперь обстоятельства так изменились, что мне было бы не миновать ошибки куда более серьезные, если бы я не совершил первый. В жизни такое часто случается, и потому люди многоопытные и светские, которым это известно, за любое дело берутся смело и самоуверенно. Я постарался запомнить это новое для меня наблюдение, и мы заговорили о некоторых его вещах, прежде всего об Элегии, Алексис и Дора. «Что касается этого стихотворения, — сказал Геота, то многие порицали меня за сильный и страстный конец его, заявляя, что Элегия должна кончаться спокойно и мягко, не без этой яростной вспышки ревности, но я, конечно, не был согласен с ними». Ревность здесь так неразрывно слета с целым, что без нее стихотворение многое бы утратило. Я сам знавал молодого человека, который страстно любил девушку и без труда добился благосклонности, но однажды воскликнул, почем я знаю, что и другой не преуспеет у нее так же быстро. Я полностью согласился с Гете и заговорил о своеобразии этой элегии, где на малом пространстве в немногих чертах все так точно воссоздано, что, кажется, воочию видишь обстановку дома и свою жизнь людей, его обитающих. Изображение так правдиво, заметил я, что кажется, будто вы все это списали с натуры. «Я очень рад, что вы так восприняли мою элегию», — отвечал Гёте. «Мало есть людей, чью фантазию волнует правда окружающей жизни». Обычно они предпочитают грезить о неведомых странах и героических приключениях. Конечно, они не имеют о них ни малейшего понятия, однако воображение рисует им самые причудливые картины. Но есть, с другой стороны, и убежденнейшие приверженцы реальности, которые, поскольку чувство поэзии у них отсутствуют, предъявляют к ней очень уж мелочные требования». Так, например, некоторые читатели моей элегии настаивали, чтобы я снабдил Алексиса слугой, который носит за ним узелок, им и в голову не пришло, что таким образом будет разрушена вся поэтическая идиличность окружающего». С Алексиса и Доры разговор перешел на Вильгельма Мейстера. «Странные есть критики», — продолжал Гёте, — «этот роман они хулили за то, что герой слишком часто вращается в дурном обществе». Но поскольку это так называемое дурное общество я рассматривал как сосуд, в который я вливал все то, что хотел сказать о хорошем, мне удалось создать поэтическое целое и притом достаточно многообразное. А если бы я вздумал охарактеризовать хорошее общество через хорошее же общество, никто бы не смог прочитать эту книгу. В основе ничтожных на первый взгляд мелочей, в Вильгельме Мейстере всегда лежит нечто более высокое, надо только иметь достаточно зоркости, знания людей до известной широты кругозора, чтобы в малом разглядеть большое, а с других предостаточно и той жизни, что лежит на поверхности. Засим Гёте показал мне в высшей степени интересный английский альбом с гравюрами из всех произведений Шекспира. На каждой странице Другая пьеса в шести картинках с подписями-цитатами, так что перед глазами встает и ее основная мысль и главные сюжетные положения. Все бессмертные трагедии и комедии, словно карнавальное шествие, прошли передо мной. «Страшно становится, когда смотришь эти картинки», — сказал Гёте. «Тут только начинаешь понимать, как бесконечно богатый и велик Шекспир». Нет, кажется, ничего в человеческой жизни, о чем бы он умолчал, чего бы не воссоздал, и с какой легкостью и свободой. Трудно говорить о Шекспире, все разговоры оказываются несостоятельными. В Вильгельме Мейстере я попытался было его пощупать, но ничего путного так и не сказал. Шекспир не театральный писатель, о сцене он никогда не думал, она слишком тесна для его великого духа, впрочем, тесен для него и весь видимый мир. Он слишком богат, слишком могуч. Человек по натуре сам, склонный к созиданию, может читать в год разве что одну его пьесу, иначе он погиб. Я правильно поступил, написав Гетца фон Берлихингена и Эггмонта. Только так мне удалось сбросить с плеч бремя, которым он был для меня. И Байрон поступал правильно, не слишком преклоняясь перед ним, он шел своей дорогой. Сколько талантливых немцев сгубил Шекспир и Кальдерон тоже. Шекспир, продолжал Гетта, в серебряных чашах подает нам золотые яблоки. Изучая его творение, и мы, наконец, получаем серебряные чаши, но кладем в них одну картошку. Я рассмеялся, восхищенный этим бесподобным сравнением. Затем Гете прочитал мне письмо Цельтера о постановке Макбета в Берлине. Музыка к этому спектаклю никак не соответствовала могучему духу и характеру трагедии, по поводу чего Цельтер пускался в пространные рассуждения. Благодаря чтению Гёте письмо вновь обрело полнокровную жизнь. Он часто делал паузы, чтобы вместе со мной порадоваться мягкости отдельных замечаний своего друга. «Макбет», — сказал Гёте, — «представляется мне лучшей театральной пьесой Шекспира». В ней, как ни в одной другой, учтены все требования сцены. Но если вы хотите познать его свободный дух, прочитайте Троила и Криссиду, где он на свой лад перекроил Илиаду. После этого мы опять заговорили о Байроне, о том, как недостает ему простосердечной веселости Шекспира, и еще, что его постоянное настойчивое отрицание подвергалось осуждению собственно говоря, справедливому. «Если бы Байрону представился случай, – продолжал Гёте, – весь свой оппозиционный пыл растратить в парламенте, не стесняясь самых крепких выражений, он, как поэт, предстал бы перед нами отмытым от скверны. Но так как произносить речи в парламенте ему не доводилось, то все недобрые чувства, которые он питал к своей нации, он вынужден был держать про себя – и освободиться от них мог одним только способом – высказать их в поэтически переработанном виде. Посему большинство отрицающих произведений Байрона я бы назвал непроизнесенными парламентскими речами. Думается, это было бы вполне подходящим определением. В связи с этим разговором мы вспомнили об одном из новейших немецких писателей, который в сравнительно краткий срок составил себе громкое имя, хотя негативное направление его творчества, в свою очередь, заслуживало порицания. «Нельзя не признать за ним и многих блистательных качеств», — сказал Гёта, «но ему недостает любви. Он не любит ни своих читателей, ни собратьев-поэтов, ни, наконец, самого себя, от чего к нему наилучшим образом применимы слова апостола, если бы я говорил человеческими и ангельскими языками» а любви бы не имел, то я был бы как медь звенящая и кимвал обрицающий. Как раз на этих днях я читал стихи Платона и не мог не порадоваться его щедрому таланту. Но, как я уже говорил, ему недостает любви, и потому он никогда не будет воздействовать на читающую публику так, как это ему подобает. Он внушит ей страх и сделается кумиром тех, кто тоже хотел бы все отрицать, но, увы, не одарен его способностями».